Глава 11. Тейт. Каждый из друзей вносил свою лепту в мою жизнь. Джульетта верила, что любовь побеждает всё и что всякий достоин счастливой жизни в доме с белым заборчиком. Белый заборчик символ американской мечты об идеальной мирной жизни представителя среднего класса в большом загородном доме с семьёй. Дома в благополучных районах часто бывают окружены невысоким белым забором из штакетника. Фэллон полагала, что альтернативы появляются вследствие растерянности. Если мы точно знаем, чего хотим, то и выбора у нас быть не должно. Джекс считал, что нельзя упускать возможности. Чем больше риск, тем крупнее выигрыш. А Мэдок был особенно схож со мной во взглядах. Именно к нему я прислушивалась, когда хотела узнать собственное мнение, озвученное более весомым голосом. Самое главное, меня он воспринимал отдельно от Джарда. Медика заботила моё благополучие, даже если это не отвечало интересам его друга. Извини за вчерашнее происшествие на твоей вечеринке, написала ему, вернувшись домой после пробежки с Фейлом. За последние 2 года я доставила своим близким немало переживаний. И мне постоянно казалось, что я плохо выполняла свои дружеские обязанности, хотя медику было всё равно. Медик. Не за что извиняться. Ты в порядке? Я схватила яблоко и бегом поднялась по лестнице. Жутко хотелось принять душ, моя одежда буквально липла к коже. Да, со мной всё хорошо, не беспокойся. Медик. Тебе нужно поговорить с Беном. Остановившись, я запрокинула голову и вздохнула. «Господи!» Он словно читал мои мысли. Большим пальцем я набрала ответную смс-ку. «Даже я пока не до конца понимаю, что происходит, ясно?» «Еще как понимаешь», — парировал Мэддек. Закатив глаза, я сняла кроссовки и включила док-станцию для iPod. Из колонок зазвучала песня «The Boys of Summer» группы от Ари Спрингфорта. Мой телефон вновь пискнул. Ладно, к чёрту Джерриде. Ответь мне на такой вопрос. Ты думаешь о Бене? Я бросила сотовый на раковину и посмотрела на себя в зеркало. Нет. Я не игнорировала своего друга. Просто медику не нужно знать ответ. Разумеется, я думала о Бене. Правда, не так, как от Джерриде, из-за чего мне было немного стыдно. Мы с Беном не договаривались об эксклюзивных отношениях, только друг с другом, и до интима у нас пока не дошло. Но я знала, что он этого хотел. Чёрт, Бен хотел этого ещё в школе. Если бы Фелен не прервала нас с Джаредом сегодня утром, я бы переступила черту, несмотря на возможные обязательства перед Беном. Мобильный опять запищал, уведомляя о новом сообщении. Опустив взгляд, я практически корила себя за то, что вообще написала Мэдеку. «Ты его хочешь? Нуждаешься в нем? Живешь для него?» Я покачала головой, улыбнувшись с проницательностью моего друга. «Ладно. Независимо от того, являлся Джаред фактором или нет, мне не сносило крышу от любви к Бену. Аргумент принят». «Он тебя заводит?» — продолжил Мэдек, и я снова подхватила свой телефон. «Серьезно?» выпалила возмущённая его бестактностью Тебе хочется взобраться на него по утрам Я испустил громкий вздох Ага заткнись уже Не успела я написать ответ как пришла новая смска Какого чёрта он что брал уроки по скоростному набору сообщений У тебя встаёт на него твои чресла трепещут и пульсируют ты мастурбируешь на него дразнил парень Медок Я зарычала на сотовый, крепко его сжав. «Какого?» Телефон в очередной раз запищал. «Чего молчишь? Ответь на мои вопросы, Тейт!» «Мать твою!» Я стиснула зубы и, закипая от ярости, произнесла. «Если бы ты хоть на секунду заткнулся, болван, я бы ответила!» Когда от него пришло новое сообщение, я вернулась в спальню с поникшими плечами, признав поражение. «Ладно». «Мгновенный ответ. Бен или Джаред?» — поинтересовался он. «Что? Бен или Джаред? Не задумывайся. Просто напиши первое имя, пришедшее на ум». У меня отвесла челюсть. Я раздраженно выдохнула. «Что? Бен или Джаред?» Мои пальцы дрожали, пока я печатала, а в мозгу будто электрические проводки искрили, отчего волосы встали дыбом. сжимая сотовый, я пыталась найти нужные буквы. Сейчас же. Фух. Я плюхнулась на кровать и начала молотить кулаками по матрасу. Гад. Ущипнув себя за переносицу, старалась вспомнить суть беседы. Медок такой медок, он сведёт тебе с ума, задав 15 вопросов, чтобы ты самостоятельно пришла к правильному выводу, вместо того, чтобы потратить 2 секунды и подсказать ответ. Мэддок придерживался мнения, что путешествие важнее пункта назначения, как и я. Запустив пальцы в волосы, я потерла кожу головы и тихо посмеялась над такой иронией. Телефон пискнул у меня в ладони, и я застонала. «Какая же ты неразговорчивая сегодня!» Я покачала головой, забавляясь и одновременно ощущая дикую усталость. Подняв мобильник, набрала сообщение. «Очень смешно». Его ответ пришёл мгновенно. Мне нужно прямо сказать, что ты должна сделать. Да. Но ты и так уже знаешь. Я быстро напечатала: "Всё равно скажи". Ему понадобилось всего одно мгновение. Скажи парню, с которым ты встречаешься, что твой бойфренд вернулся. Мои руки опять опустились на кровать. Закрыв глаза, я вздохнула. Да, я думала о том же. Мой телефон запищал еще раз. И у него будут проблемы. Что за... Хейла, хейла, мой бойфренд вернулся. Текст из песни «My Boy Friends Back» группы Angels. В горле защекотала от желания засмеяться. «Ты под кайфом», — прошептала я. Прикусив губу, впервые за несколько лет ощутила, как меня переполняет тепло от предвкушения. Я подняла сотовый и с улыбкой написала продолжение текста песни. «Если увидишь его, лучше убегай». Ответ Мэдека пришел, когда я направилась в ванную, чтобы принять душ. «Очень хорошо, мой юный падаван! Очень хорошо!» Во вселенной «Звездных войн» ученик джедая. Искупавшись, я надела старые джинсовые шорты и черную футболку, чтобы повозиться с машиной. Несмотря на отсутствие столь любимого мною дождя, небо выглядело красиво, почти ни облачка. Лёгкий ветерок задувал в окна летние ароматы, я в припрыжку спустилась по лестнице, ощущая прилив энергии. Остановилась и с лёгкой завистью прислушалась к музыке мальчиков, доносившейся из соседнего двора. Выглянув в окно, заметила Меддика, Джекса и Джареда, которые склонились над открытым капотом Мустанга, принадлежащего Джексу. Джаред переоделся в джинсы. Из заднего кармана свисала белая футболка и О боже, меня бросило в пот, когда я окинула взглядом его гладкую мускулистую спину от шеи до поясницы. Солнце бликовало на обнажённой коже парня, а хорошая музыка дополняла картину. В данный момент мне хотелось находиться только здесь и нигде больше. Я направилась в гараж и нажала на кнопку пульта управления. Дверь поползла вверх. Солнечный свет проник внутрь, осветив сначала шины, потом капот и лобовое стекло старенькой "шеви" Нова отца. Схватив чистую салфетку с рабочего стола, засунула её в задний карман, после чего собрала волосы в хвост. Ноги в потрёпанных чёрных чаксах гудели. Я не дала себе шанса спасовать и вышла на улицу, мгновенно ощутив взгляд Жарда. Заблокировав замки, потянулась к водительской двери и открыла капот. Сначала старалась не смотреть в его сторону, но потом поняла, что это немного инфантильно. Поэтому подняла взгляд и заметила направляющуюся сюда Фэлен. Джаред стоял позади неё спиной ко мне и оглянулся через плечо. Но его проклятые карие глаза сосредоточились не на моём лице. Он нахмурил брови и выглядел почти злым, медленно окинув взглядом мои ноги, бёдра, затем талию. Легион бабочек, обычно возникающие во время катания на американских горках, порхал у меня между ног. Я размеренно вдохнула, чтобы успокоиться. Голодный взгляд Джареда встретился с моим, после чего он отвернулся, но ну, просто образец самоконтроля. Но в том-то и дело, если Джаред не сильно изменился, то его желание так просто не исчезло, оно лишь накапливалось. И мне крышка, попадись ей ему, когда его прорвёт. Нарнув обратно в гараж, я собрала нужные инструменты, а Фэлан взяла себе стул, чтобы составить мне компанию и понаблюдать. Wish Your Hell группы Like a Storm доносилась со двора Джекса. Я склонилась над капотом и приступила к профилактике. В течение следующего часа к нашей компании присоединилась Джульетта, освободившаяся после добровольного репетиторства в школе. Перед тем как подойти к нам с Фэлен, она бросилась к Джексу. Пока они целовались, я успела поменять свечи зажигания, почистить контакты, даже провести еженедельную проверку уровня масла и давления в шинах. Привет. Выглянув из-под капота, я увидела ассистентку Джареда Пашу. Не возражаете, если я с вами потусуюсь, спросила она. Я указала подбородком на свободный стул. Нет, конечно. Присаживайся. Девушка села и подняла свои солнцезащитные очки на голову. Паша оказалась тихой и милой, и я была рада, что мы с легкостью нашли общий язык, несмотря на ее характер. Даже с черными волосами и фиолетовыми прядями, пирсингом в брови и черным ремнем с шипами, она все равно выглядела невероятно невинно. Паша была в джинсах скинни и черно-серой фланелевой рубашке с закатанными рукавами. Волосы она завела в крупные локоны. За исключением ярко накрашенных глаз, макияжа на ней практически не было. Джульетта сбросила свои балетки на землю и поставила ноги на перекладину стула. "Значит, Медок упорно тебя уговаривает", спросила она у Фелен, продолжив их разговор о желании Медок завести детей. Девушка кивнула, проглотив воду, которую только что отпила из своей бутылки. "Ага", ответила она со вздохом. То есть он не пытается вызвать у меня чувство вины или вроде того, но чёрт, девушка засмеялась. Улыбнувшись, я бросила на Джерреда взгляд. Он улёкся на землю, чтобы залезть под машину. Его мускулистые руки были испачканы смазкой, пот на подтянутом животе блестел в лучах солнца. Я отвела глаза. Привет, послышался сзади мужской голос. Выпрямившись, я увидела Бена и удивлённо выпалила: "Привет". Он держал руки в карманах и улыбался то ли с надеждой, то ли нерешительно. Я вытерла руки салфеткой. Фелины и Джульетта замолчали, Паша поднялась и отправилась изучать гараж. Она с Бэном словно океан разделял. Сейчас с ним было не так легко, как пару дней назад. Посмотрев на подруг, я попыталась сохранить спокойствие. "Я на минутку", сказала им. Девочки обменялись взглядами, что не ускользнуло от моего внимания. Чтобы никто не подслушивал, мы отошли в сторону. Смотреть ему в глаза было нелегко, но я себя заставила. «Бен, извини за последние два дня», — произнесла тихо. «Я понимаю, что ситуация сложилась неловкая». Внутри все перевернулось. Мне не хотелось ранить его. Отчасти я жалела, что он не вел себя по-свински, чтобы было легче это сделать. «Знаю». Бен кивнул, оглядевшись по сторонам, после чего встретился со мной взглядом. И думаю, у меня известна причина. Он мельком посмотрел на дом Джексона. Проследив за его взглядом, заметила, что Джаред стоял спиной к нам, но наблюдал, упёршись руками в капот и глядя через плечо. "Джаред мной не распоряжается", пояснила я. Он просто близится отъезд в медицинскую школу, а с продажи дома и всем остальным. Значит, не из-за него я ни разу не оставался у тебя на ночь, перебил меня Бен. И едва ли проводил время с тобой наедине в течение двух дней. Он не сердился. Приподнятые брови и мягкий тон явно намекали, что бы он уже знал ответы. Не то чтобы он требовал секса, но понимал, это следующий шаг в наших отношениях. только моё расположение к нему в последние дни сменилось холодностью. Желая, чтобы Бен ошибался, я нахмурилась. Я знала, что по-прежнему хочу Джерда. Наша химия не ослабла и не взирая на остальные проблемы, в спальне у нас всё было отлично. Но помимо этого между нами сохранилась любовь, даже стала сильнее вообще-то. Не знаю, хотела ли я его вернуть, и пока не была готова принять подобное решение, но точно знала одно: к Бену я такой страсти не испытывала. А он заслуживал гораздо большего. Печально улыбнувшись, парень нагнулся и поцеловал меня в щёку. Я рад, что ты дала мне шанс. Удачи в Стэнфорде. Он развернулся и направился к своей машине. Я проводила его взглядом с лёгким чувством сожаления. Бен слишком облегчил мне задачу. В любом случае, это решение было правильным. Джаред несомненно до сих пор наблюдал. Избегая его взгляда, я вернулась к своей машине. Паша всё ещё стояла в гараже, глядя на удалявшийся автомобиль Бена, в то время как Джульетта и Феллен возобновили беседу. Ну, Филен потёрла шею, прикинувшись, будто они не подслушивали. Я намеренно максимально насладиться совместной жизнью, пока нас только двое. Но вы же знаете медика. Она умолкла, затем иронично продолжила. Чем больше, тем лучше. Он хочет пятерых. Я согласилась на одного. Мы пришли к компромиссу, остановившись на пятерых. Джульетта расхохоталась. До меня дошло, что девчонки по-прежнему обсуждали планы Мады, как можно быстрее сделать ребёнка своей жене, хотя Фэла настаивала с 2 года аспирантуры, поэтому я понимала, что она предпочла бы подождать. Это твоя мама? окликнула Паша. Подняв взгляд, я увидела, как она нагнулась над верстаком и рассматривала фото в рамке на стене. Мне сразу стало ясно, о какой фотографии шла речь. На ней была пятилетняя я с мамой и папой в Диснейленде. «Да», — ответила, затянув последний колпак. «Отчего она умерла?» — решила уточнить Паша. Я бросила на нее недоуменный взгляд. «Откуда ты знаешь, что моя мама умерла?» Ее рот чуть приоткрылся. После недолгих колебаний она произнесла, запинаясь. «Э-э-э-э... я...» Девушка сдвинула брови, пытаясь подобрать слова. Но я выдохнув, Паша виновато посмотрела на меня. Джарет вроде как попросил меня ежегодно посылать букет цветов на её могилу 14 апреля, призналась она, поморщившись. Я замерла с колпаком в руке и уставилась на неё: "Что?" Тейт у Джульетты отвисла челюсть, а глаза наполнились слезами. Бросив взгляд на Джара, де увидела, как он захлопнул капот и улыбался брату, будто они разделили шутку. "Пожалуйста, не говори ему, что я тебе рассказала", проворчала Паша. "Он начнёт возмущаться, и мне придётся это выслушивать". "Цветы". Он посылал моей маме цветы. "Почему я об этом не знала?" Благаю, в апреле я всё ещё находилась в колледже, но отец должен был знать. Ведь он бы мне сказал. Что вы делаете? спросила Фелэн. Когда я посмотрела в её сторону и обнаружила, что она озадаченно следит за парнями, которые надели футболки и запрыгнули в мустанг. Джаред сидел за рулём. "Джекс", позвала Джульетта. Он наполовину высунулся из окна и перекрикивая звонный рокот двигателя, сообщил: Мы устроим в машине тест-драйв. Скоро вернёмся. Надев солнцезащитные очки, Джаред крепко сжал руль. Я даже с такого расстояния видела его напряжённые предплечья. Мельком глянув на меня с едва уловимой улыбкой, он врубил музыку и сдал назад по подъездной дорожке. Словно гром только и ждал молнии, парень рванул по улице подобно неудержимой буре. Моё сердце затрепетало, желая присоединиться к этому шторму. Я улыбнулась своим подругам. "Садитесь в машину". "Что?" Джульетта выпрямилась, а Фелин начала потирать руки. "О, да", поддразнила она, поднявшись. "Что мы будем делать?" нервно поинтересовалась Джульетта в то время, как Паша сделала шаг вперёд. Проигнорировав вопрос, я лишь поиграла бровями, готовая немного попроказничить, и мы втроём Сели в мой G8